Валерен Иванович Альбанов на юг к земле Франца Иосифа. Вступление. Прошло уже три года с тех пор, как я покинул шхуну Святая Анна экспедиции лейтенанта Брусилова, затертую льдами. И полтора года дрейфовавшую на север вокруг архипелага земли Франца Иосифа. Судно это, замерзнув в льдах в Карском море на широте семьдесят одного градуса сорока п я т минут с октября 1912 года, совершенно лишено было возможности самостоятельного движения, и всецело находилось во власти пленивших его полярных льдов. которые в свою очередь слепо подчинялись влиянию господствующих в данной местности ветров и течений. Покинул я судно с тринадцатью спутниками с целью пешком по вечнодрейфующему льду достигнуть земли Франца Иосифа, а потом постараться тем или иным путем добраться до обитаемых мест. Конечно, три года срок сам по себе не такой уж большой. Но тем не менее, теперь, когда я хотел бы изложить подробно все события, предшествовавшие моему уходу с судна и последующие, и мои личные впечатления, то это мне представляется трудной задачей. Многое действительно может быть важное забыто, а п у с т я к и которые почему-либо врезались в память, сохранились в ней ясно. Если бы у меня уцелели все мои записи и весь дневник, к о т о р ы й я аккуратно вел во время моего пребывания на святой Анне и в пути по льду, то дело, конечно, облегчилось бы значительно. Но записки мои погибли вместе с двумя моими спутниками на каяке, унесенным в море за день до нашего спасения перед прибытием на мыс Флора на острове Нортбук земли Франца и о с и ф а Сохранились же у меня записки только те. которые были со мной в каяке, а именно за время с 14 мая по 10 августа 1914 года, то есть за время спустя уже месяц после ухода моего со святой Анны. Лейтенант Брусилов. В своей выписке из судового журнала, доставленной мною уже в главное гидрографическое управление и напечатанной в приложении к четвертому выпуску тридцать восьмого тома записок по гидрографии, пишет: девятое января. Наставляли самодельным проволочным линям Лот Томпсона, так как имеемых четырех сажен не хватает. Отставленный мною от исполнения своих обязанностей штурман Альбанов. просил дать ему возможность и материал построить каяк, чтобы весной уйти с судна. Понимая его тяжелое положение на судне, я разрешил вечером сияние, и затем далее 22 января горизонт с закрытым глой. Команда просила меня пройти к ним, и когда я пришел, то просили разрешения строить тоже каяки по примеру штурмана. Боясь остаться на третью зиму, на которую у нас не хватит провизии. Сначала я пробовал разубедить их, говоря, что летом, если не будет надежды освободиться, мы можем покинуть судно на ботах, указывая, например, Жанетты, где им пришлось пройти гораздо большее расстояние на вельботах, чем это придется нам, и то они достигли земли благополучно. Видя, что они не убеждены этими доводами. и что перспектива весной покинуть судно и летом достигнуть культурных стран, избавившись от всем наскучившего здесь сидения, для них столь заманчива, что отказаться от нее они не в силах, я объявил, что они могут готовиться и отправляться хоть все. Сейчас же нашлось несколько человек, которые пожелали остаться. В последствии их оказалось слишком много. И я был поставлен затруднительное положение, не желая никого насиловать покинуть судно. На судне остаются, кроме меня и Жданко, оба гарпунёра, б о ц м а н старший машинист Стюарт, повар, два молодых матроса, один из которых ученик мореходных классов. Это то количество, которое необходимо для управления судном. И которая я смогу прокормить оставшейся провизией еще один год. Уходящие люди не представляются необходимыми на судне, так что теперь я очень рад, что обстоятельства так сложились. Я далек утверждать, что уход части команды судна придуман и организован мною. Я еще раз говорю, что покинул бы судно поздно летом на шлюпках, когда убедил с я б ы что выбиться изо льда мы не можем. Теперь же, благодаря предполагаемому раннему оставлению судна большей частью команды, оставшаяся часть команды в крайнем случае может продержаться еще год с имеемой провизией. В том же приложении к запискам по гидрографии в конце страницы 76 по моей просьбе напечатано следующее моё разъяснение по поводу слов Брусилова: отстраняется от должности штурман Альбанов. По выздоровлению лейтенанта Брусилова от его очень тяжкой и продолжительной болезни на судне сложился такой уклад судовой жизни и взаимных отношений всего состава экспедиции, который, по моему мнению, не мог быть ни на одном судне, а в особенности являлся опасным на судне, находящемся в тяжелом полярном плавании. Так как во взглядах на этот вопрос мы разошлись с начальником экспедиции лейтенантом Брусиловым. то я и просил его освободить меня от исполнения обязанностей штурмана, на что лейтенант Брусилов после некоторого размышления и согласился, за что я ему очень благодарен. Из этих приведенных мною выписок видно, что сначала я один собирался уходить с судна, и только 22 января мне было объявлено Брусиловым, что со мною он отпускает и часть команды. Я уходил с судна вследствие возникшего между мною и Брусиловым несогласия. Команда же, как это видно из выписки, уходила вследствие понятной боязни остаться на третью зимовку, на которую у нас провизии уже не хватало. Что за причина была моей размолвки с Брусиловым? Сейчас, когда прошло уже много времени с тех пор, когда я спокойно могу оглянуться назад. И беспристрастно анализировать наши отношения, мне представляется, что в то время мы оба были нервно больными людьми. Неудачи с самого начала экспедиции, п о в а л ь н о й болезни зимы 1912-1913 года, тяжелое настоящее положение и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди. Все это, конечно, создавало благоприятную почву для нервного заболевания. Из разных мелочей, неизбежных при долгом совместном ж и т е ь в е в тяжелых условиях, создалась мало по м а л у уже крупная преграда между нами. Терпеливо разобрать эту преграду путем объяснений, выяснить и устранить недочеты нашей жизни у нас не хватало ни решимости, ни хладнокровия. И недовольство все накаплялось и накаплялось. С болезненной раздражительностью мы не могли бороться никакими силами. Внезапно у обоих появлялась сильная отдышка, голос прерывался, спазмы подступали к горлу, и мы должны были прекращать н а ш е объяснения, ничего не выяснив, а часто даже позабыв о самой причине, вызвавшей их. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы после сентября 1913 года мы хоть раз поговорили с Георгием Львовичем как следует, х л а д н о к р о в н о не торопясь скомкать объяснения и разойтись по своим углам. А между тем я уверен теперь, объяснись мы хоть раз до конца, пусть это объяснение сначала было бы несколько шумным, пусть для этого нам пришлось бы закрыть двери, но в конце концов. Для нас обоих стало бы ясно, что нет у нас причин для ссоры, а если и были, то легко устранимые. И устранение этих причин должно было только служить ко всеобщему благополучию. Но, к сожалению, у нас такого решительного объяснения ни разу не состоялось, и мы расставались, хотя и по добровольному соглашению, но не друзьями. Когда отправлялись мы в экспедицию, желая пройти вдоль берегов Сибири до Владивостока, так называемым северо-восточным проходом, которым до того времени прошел только один Норденшельд, н а в е г е то взяли провизии по расчету на полтора года. Правда, что на этот срок у нас провизии было с избытком, так как рассчитывали при сборах на экипаж в 30 человек, а отправилось нас только 24 человека. К тому же удачная охота на медведей в первый год нашего плавания сильно сэкономила нам провизию. Таким образом, мы могли рассчитывать, что у нас х в а т и т провизия еще на год, то есть по декабрь наступившего 1914 года. Конечно, при экономном расходовании ее. Хорошая охота могла бы несколько улучшить наше положение, но ее во второй год не было. И особенно рассчитывать на нее мы не имели права. Между тем в январе 1914 года становилось почти очевидным, что нам нечего рассчитывать на освобождение судна от ледяных оков в этом году. Дрейф наш обещал затянуться в самом лучшем случае до осени 1915 года, то есть месяцев на двадцать, на двадцать два, и это при самых благоприятных условиях. Таким образом, если бы мы оставались все на судне, то в январе 1915 года у нас должен быть уже голод в буквальном смысле слова — голод среди полярной ночи, то есть в такое время, когда не может быть даже и надежды на охоту, когда замирает всякая жизнь в безбрежной дрейфующей ледяной пустыне. С другой стороны. Если бы в апреле месяца наступившего 1914 года половина всего экипажа Святой Анны решилась уйти с судна, чтобы в самое благоприятное для путешествия охоты время достигнуть земли, и даже взяла бы с собой при этом на два месяца самой необходимой провизией, главным образом сухарей, то для другой половины экипажа, оставшейся на судне, п р о в и з и и должно было хватить уже до октября месяца 1915 года. А в это время мы тогда считали уже возможным освобождение судна от ледяных оков где-нибудь между Гренландией и Шпицбергеном. Необходимо ли было для спасения судна путешествие на нем полного экипажа, то есть д в а трех человек? На этот вопрос отвечает сам Брусилов в своей выписке из судового журнала. Он считает, что если судно вынесет в открытое море, то для управления им достаточно девяти человек. С уходом половины экипажа, кроме экономии провизии, являлось возможным вдвое экономить и расход топлива, что было очень важно теперь, когда на судне не оставалось ни одного куска угля, ни одного полена дров. Допливом в это время служило сало медведей и тюленей, которых удавалось убивать, и к этому салу прибавляли машинное масло. На растопку и на согревание самовара шло дерево, которое получали ломая бесчисленные перегородки, каютки и другие несущественные части судна. Такого дерева можно было получить еще довольно, не принося ущерба крепости судна. В течение зимы 1913-1914 года весь экипаж помещался в кормовой части судна в двух помещениях: в верхнем, устроенном в кожухах, наиболее легком и холодном, и в нижнем, где была устроена и кухня. Это нижнее помещение было теплое и отапливалось одной кухонной плитой. С уходом половины экипажа являлось возможным всем остающимся поместиться внизу, а верхнее помещение отапливать. Это, конечно, было и экономнее, и безопаснее для здоровья, так как в верхнем помещении зимой редко удавалось держать температуру выше минус двух градусов р е а м ю р а ночью и плюс 4 р е градусов р е а м ю р а днем. Теперь кажутся ясны причины. п о б у д и в ш и е меня с частью команды покинуть судно, а лейтенанту Брусилову отпустить нас.